Глава 38. Первые два месяца у вас будут общие уроки. Продолжила свою лекцию Матильда Барнс. Профессора познакомятся с вами, вы познакомитесь с профессорами, а по истечении этого времени в Академии пройдут экзамены, по результатам которых вы будете распределены на следующие факультеты. Бытовой, зельеварение и артефакторика. «Целительство и последний факультет — боевой. Я, чтобы вы знали, декан бытового факультета». «Дани», — Лана ткнула меня в бок, — «а ты куда хочешь попасть?» «Целительство», — уверенно ответила я, вспомнив о своей маме. «Ну вот», — вздохнула Лана, — «а мне кровь из нужно попасть на артефакторику и зельеварение, чтобы помогать родителям в их деле». «Ничего», — ободряюще улыбнулась я. «Комната-то у нас все равно рядом находится, только вот соседки». Стоило мне произнести последнее слово, как дверь аудитории с грохотом распахнулась. Тяжело дыша, внутрь ввалилась Оливия в сопровождении своих подружек подпевал. Опоздали, но выглядели так, словно собрались на бал, а не на занятия. «Мисс Редфорд? Мисс Брин?» «И мисс Клиленд, как это понимать?» Профессор Барнс уперла руки в бока. Ее глаза сверкали негодованием. «Простите, но я не привыкла так рано вставать!» Дерзко бросила Оливия, дернув своим точеным носиком. «Вот как!» Вспыхнула профессор. «Значит, вы думаете, что в нашей академии для вас будут действовать особые правила, мисс Редфорд?» «Я невольно поежилась. Вот зря Оливия так сказала. Неужели у нее совсем мозгов нет? К тому же, когда я уходила, она уже встала». «Три отработки на кухне. Вам всем!» – отчеканила профессор Барнс. «После занятий зайдете в столовую. Получите задание у миссис Честертон». «Но...» – начала было возражать Оливия. Однако под испепеляющим взглядом профессора предпочла прикусить язык. «Живо по своим местам, и чтобы больше никаких опозданий. Всех касается!» Профессор Барнс обвела притихших адептов суровым взглядом. «Да...» — философски хмыкнула Лана. «Им будет весьма сложно приспособиться». Следующей лекцией была артефакторика, а сразу за ней — целительство. Итак, Юстас Арелион, облачённый в темно синюю мантию, величественно прошествовал к преподавательской кафедре и водрузил на нее несколько массивных фолиантов в потертых кожаных переплётах. Думаю, ни для кого не секрет, что целительство и медицина в целом – самое сложное и ответственное из всех магических наук. Успех в этой области – во многом определяется предрасположенностью мага к той или иной стихии. Магистр сделал эффектную паузу, позволяя слушателям осмыслить сказанное. В тишине аудитории было слышно, как скрипят перья, торопливо записывающие каждое его слово. «Лучшие целители – это, разумеется, водники», – продолжил он. «Они способны управлять внутренними потоками человеческого тела, На самом глубинном уровне, исцеляя болезни и залечивая раны, немного уступают им маги земли, знатоки лечебных трав и минералов. Магия воздушников слишком легкомысленна и непостоянна для столь тонкого искусства, хотя и среди них порой встречаются незаурядные таланты. Ну а самые неприспособленные к целительству это, увы, огненные маги. Огонь по своей природе разрушителен, так что из них выходят отличные боевые маги. Но целители, как и боевики, часто проходят службу на границе. Так что, дорогие мои, кто решит поступить именно на мой факультет, готовьтесь к тому, что вам придется изучать боевые заклинания с нашим новым деканом». Тут магистр нахмурился и поджал губы по аудитории прошелся взволнованный шепот. «Дракон!» – фыркнул кто-то из парней. «Зачем он здесь? Нельзя было найти кого-то из наших имперских магов!» «Эймунд Тор живет в столице, почитай, уже десятый год. Он такой же полноправный гражданин империи, как и мы с вами!» – строго ответил магистр Орелион. «Что касается его компетенции...» Он поправил мантию и продолжил. «Целых пять лет он был первым законником империи». «Был?» – переспросила я, напряженно всматриваясь в лицо преподавателя. «Насколько я знаю, совсем недавно, получив титул за заслуги перед империей, он оставил службу и, по-видимому, решил посвятить себя преподаванию в нашей академии», – пояснил Юстас Ореллион. «Поверьте, нам невероятно повезло заполучить такого опытного и талантливого наставника. Надеюсь, вы отнесетесь к нему с должным уважением». Оставил службу. «Надеюсь, это не из-за меня? Хотя, почему я так подумала? Нет-нет, я тут совершенно ни при чем. Возможно, у него были свои причины». Откинув непрошенные мысли в сторону, сосредоточилась на лекции. Юстас Орелион объяснял, что магия может делиться на живую и неживую. Неживая магия, такая как некромантия, находилась под строжайшим запретом. Подниманием мертвецов из могил занимались темные маги. Они же создавали боевые артефакты, которые впоследствии распространялись на черных рынках. «Как это не прискорбно!» – вздохнул магистр. Но в Империи полно нечистых на руку магов. Почти все они самоучки, и многие из них совершенно безрассудно используют заклинания. И поэтому я не устану повторять, что именно вы...» Преподаватель обвел аудиторию рукой. «Будущее магии». «Как воодушевляющие! Прошептала Лана, делая у себя в тетради какую-то пометку. Мне слова магистра тоже понравились. Вот только некоторые аристократы придерживаются иного мнения на этот счет. Вспомнить хотя бы то, что сказал мне герцог Беккер. Будь его воля, он бы всех девушек заковал в турмалиновые браслеты. Магия должна быть в руках мужчин. Его слова, прозвучавшие в голове, заставили меня поежиться. Уверена, Джереми был такого же мнения. С окончанием лекции по целительству наступила лекция по зельеварению, и вот на ней-то всем нам пришлось попотеть. Магнус Хейс, наш преподаватель, с первых же минут занятия погрузил нас в практику. Мне очень повезло, что моей напарницей была Лана. Девушка ловко и уверенно засыпала ингредиенты для приготовления сонного зелья в маленький котелок, стоявший над огнем. Ее движения были точными и выверенными. Я с восхищением наблюдала за ней, понимая, что сама бы так точно не смогла. «Все дело в практике», — пояснила Лана, когда наступило время обеда, и все адепты повалили в столовую. «Я с пяти лет кручусь в папиной лаборатории». «Тебе невероятно повезло. Ты с самого раннего возраста знаешь о магии все, не то, что я». С легкой завистью ответила я. «Наверстаешь», — уверила меня подруга. «Впереди еще целых пять лет обучения. За это время ты освоишь все необходимые навыки и...» Лана не договорила, застыв на месте. «Что случилось?» — встревоженно спросила я, заметив перемену в подруге. «Слышишь?» — девушка кивнула в сторону окна. «Да». До нас доносился тяжелый звон колокола. Судя по лицам других адептов и преподавателей, мы с Ланой были не единственными, кто прислушивался к зловещему звону. «Как думаешь, что происходит?» – прошептала Лана. «Не знаю, но явно ничего хорошего», – мрачно проговорила я, подойдя к окну. «Несмотря на высокий забор, окружающий академию, мы смогли разглядеть заметавшихся на улице горожан». «Прошу сохранять спокойствие!» Громовой голос ректора с и усиленной магией разнесся по столовой, заставив всех вздрогнуть. «После обеда в зале торжеств пройдет короткое собрание. Быть всем без исключения!» Мы с Ланой переглянулись. «Похоже, ты права!» Подруга ухватилась за мой локоть произошло что-то нехорошее. Обед прошел в гнетущей тишине и напряжении, адепты перешептывались строя предположения и догадки, преподаватели хмурились и о чем-то тихо совещались, а колокол продолжал свой тревожный звон, разносящийся над академией и городом.